Глава 12. Плоский мир. Зарквизитур вырвался из ворпа с воем измученных душ и визгом металла. По всем палубам завывали сирены. Где-то кто-то кричал. Из щелей между блоками аппаратуры каскадами сыпалась пыль, частью краска, частью ржавчина, частью клетки кожи людей давно конувших в историю. Голупнувшие трубы свистели паром поперёк коридора. Бригады сервиторов топали к местам, пострадавшим сильнее всего. Их обгоняли пожарные расчеты, неповоротливые в термостойких костюмах. Альфа-Примус шагал сквозь всю эту мешанину, проталкиваясь мимо стая к растерянной обслуге в сторону главной обзорной галереи 612-й палубы. «Прочь с дороги!» Он был в шелеме на случай, если придется идти через отсеки, открытые в пустоту. Вокс-динамик усилил голос до пугающей громкости, и это только усугубило смятение среди обслуги. Он изо всех сил старался ни на кого не наступить, но уже не раз с деликатным хрустом костей сметал кого-то с дороги. — Шевелитесь! — заорал он. Корабль совершил очередной тошнотворный поворот. Примус ошатнуло. Взвыли новые сирены. — Коул! — зло прорычал космодесантник, возведя взгляд к потолку. У Архимагаса имелась дурная привычка появляться из варпа с шиком. Однажды он их всех прикончит своим позёрством. Примус переключился на вокс, переступив через вея рыскор, брызгавших от стены, где пара сервиторов заваривала трещину в панели. «Всем военачальникам немедленно явиться в обсерваториум палубы 612!» Дверь в нескольких метрах впереди пыталась открыться, заедала в покосившейся раме и захлопывалась обратно. Каждый раз, когда створка отъезжала, из помещения за ней просачивался машинный крик. Магосы предупреждали, что сейчас будут резать термоядерной сваркой. Когда примус проходил мимо, на металле появилось горячее оранжевое пятно. Вокс затрещал рапортами, сообщая о том, как обстоят дела, и почему тот или иной командир клады, либо предводитель манипулы, не сможет явиться на палубу 612. Примус только рычал в ответ на оправдание. Он подключился к ноосфере Зарквизитора и вызвал субинтеллекты, ответственные за сбор данных о повреждениях. Два десятка уровней остались без электричества. Разбиты пути центрального поезда Носкарма. Выведены из строя несколько секций главных подъемников. 21 утечка атмосферы, 9 из них уровня Гравис. «Этот корабль не в том состоянии, чтобы воевать», – буркнул он. Примус пребывал в плохом настроении и испытывал сильную боль всякий раз когда судно проходило сквозь завесовым материум варп частично вытягивал у него душу и силы ощущение было будто с тебя сдирают кожу примус часто думал о том что коул когда делал его совсем не старался или по крайней мере переоценил себя потому что дух великана не уместился в теле как следует и это было не праздное предположение Когда Примус смотрел ведьмовским зрением, то замечал это несовпадение в виде размытой радужной ауры вокруг конечностей и призрачное двоение пальцев, если подносил их к лицу. Помимо постоянных болей, которые причинял ему его искусственно созданный организм, каждый раз, когда они перемещались из одной реальности в другую, космодесантник испытывал острый душевный дискомфорт, чтобы утихомирить который, требовался не один час. В итоге Примус возненавидел варп-путешествие. Дрожь пробежала по кораблю от нижней части левого борта до верхней правого. Как только миновала эта волна, ударил другой импульс, послабее, почти перпендикулярно номинальному гравитационному притяжению корабля. Несмотря на переполох на верхних уровнях, ковчег в основном пустовал. Несколькими годами ранее на гигантском корабле царила постоянная суета. Многие тысячи космодесантников-примарис спали в металлоновых гробах. Целые клады Магосов трудились в производственных зонах судна. Еще больше орудовали в лабораториях. Потом начался крестовый поход, и численность экипажа и пассажиров снова подскочила, когда Коул отправился воевать бок о бок с примархом. На борт взялись скитариев, собранных по вассальному договору с десятками ров а также все семейство рыцарей дома Таранисов со священного Марса. Теперь почти никого не осталось. Большую часть своих военных ресурсов Коул передал флоту Примус, когда покинул основное направление похода. Многие из магасов разлетелись по галактике, чтобы ускорить осуществление его следующего великого проекта. Не считая лихорадочной муравьиной суеты вокруг поврежденных секторов, трюмы когда-то полная дремлющих космодесантников пустовали. Этажи для гарнизона были опечатаны и только собирали пыль. О некоторые места Примус находил определенно жуткими. Он одернул себя. Суета бесит, отсутствие суеты тоже бесит. Это кол заставил его вечно испытывать недовольство. Примус знал точно. Впереди показался обсерваториум Палубы 612. Маички над дверью, которые предупреждали бы о пробоинах в гигантских панелях из бронестекла, бездействовали. Сирена молчала. Кнопки доступа на дверной панели горели здоровым зелёным светом. Все указывало на то, что обсерваториум вернулся из варпа невредимым. Примус развернулся боком, пропуская какого-то младшего трансмеханика, за которым тянулась по воздуху стайка поскуливающих ремонтных дронов на сворке из тонких проводов, привязанные к одному из его левых локтей. Обходя его, Альфа едва не раздавил великого наследного барона рузова Мавина тараниса из дома Таранисов, который вывернулся из бокового коридора прямо ему под ноги. Примус едва успел затормозить. Великий наследник поднял стальную кружку с рекафом, из которого отпивал описал ей большой круг, после чего ухмыленулся. «План Триединого раскрыт принят к сведению. Я не пролил ни капли!» Он коротко провел ладонью над кружкой в знак благословения. «Барон!» — извинился Примус. «Я вас не заметил. Похоже на то!» — ответил Мавн. Мавн был самым старшим из обычных людей, оставшихся на борту. Их с самого начала было не так уж много, и большинство — рыцари дома Таранисов. Коул счел, что стремление рыцарей к военным приключениям отвлекает его от работы, и через пару лет принялся дарить их примарху. Однако два копья все же остались на корабле, и сейчас это был самый грозный военный ресурс на зарквизиторию. «Давай-ка сделаем это правильно, как предписано в обрядах моего дома!» Мавин выпрямился. «Приветствую тебя всем сердцем и душой, Альфа-Примус, возлюбленный сын Велизария Коула, от имени дома моих отцов и Тараниса Великого!» Отбарабанил наследный барон, затем склонил голову. При этом из-за высокого воротничка парадной формы его шея осталась абсолютно прямой. «Содорь!» Рыцарь изобразил небольшой поклон, полный сложных витееватых движений. Причем, что удивительно, все это ему удалось сделать, не выпуская кружки с рекафом. «Ты закончил?» пророкотал Примус. «Я не один из этих напыщенных ангелов Императора. У меня нет ни времени, ни желания смотреть на твои бессмысленные ритуалы и реверансы». «Я вижу, ты как всегда в хорошем настроении, Примус», — заметил барун Он не был особенно стар, потому что никого нельзя назвать особенно старым по сравнению с Примусом, но его тело уже проявляло первые признаки упадка. Морщины вокруг глаз и рта, редеющие волосы, седина в бороде, легкая сухость кожи. Но, кажется, барон пока не замечал, что уже умирает. Примус позавидовал его неведению. Он крякнул и снова зашагал по коридору к двери. Барон перешел на трусу, чтобы не отстать от великана. Они двигались быстро, и все же Маван умудрился не пролить ни капли своего напитка, даже когда корабль сотрясла очередная дрожь. Руки барона вели себя, как орудия его скакуна, захватившие цель, ни на миллиметр не отклоняясь от выбранного положения. «Рановато мы прибыли», — поделился барон. «Течения в варпе благоприятствовали», — ответил Примус. «Счастливая редкость в наши дни», — согласился рыцарь. «Нужно благодарить амнисию за то, что указывает нам путь, как и во всем. вы омнисентор!» «Да как скажешь», — отозвался Примус. Но за такой выход я бы поостерегся петь ему «Осанны». Они дошли до нужных дверей. Примус потянулся к кнопке входа с такой скоростью, что казалось, он вот-вот впечатает бронированный кулак прямо в стену. Но костяшка его перчатки едва коснулась пластыка, и дверь открылась с приглушенным шипением, почти безмятежным звуком на фоне шума и гамма, царивших за ней. «Добро пожаловать, Альфа Примус, первый из примарисов!» Прокаркал изнутри машинный голос. «Добро пожаловать, великий наследный барон Рузов Мавин Таранис, магистр рыцарей!» «Хвала Триединому!» – отозвался Мавин. «Как и должно!» – сказал голос. За порогом открывалось темное помещение, где длинная смотровая галерея выходила на огромное окно-розетку. Удерживая гигантские панели из сверхплотного бронестекла, переплет толщиной спидер выгибался в пустоту, истончаясь до металлической филиграни в центре. Весь выпуклый окулюс наподобие гигантских век закрывали две полусферы огромного бронированного колпака. Примус подошел к управляющей колонке, чьи кнопки служили сейчас основным источником света в галерее. Его шаги гулко громыхали по пустому помещению, эхом отражаясь от второй и третьей галерей высоко наверху, ведущих на палубы 613 и 614. Из центра средней галереи торчал огромный латунный телескоп, размером не уступающий тяжелым лазерным пушкам, установленным на орудийных палубах за реквизитором, но в миллион раз менее полезным. подобные техники было место на свалке уже десятки тысяч лет назад. Примус подавил продолжительный всплеск раздражения из-за бессмысленной потребности техножрецов копить подобный хлам. Он откинул крышку главного тундлера. От движения пальцев вверх по руке пробежала острая боль. «Дух, какова степень целостности Окулиса?» «Степень целостности Окулиса обсерваториума сто процентов, о, богоподобный!» Примус скривил губы. В голосе духа покровителя галереи слышалась насмешка. Личность Коула накладывала свой отпечаток на все, к чему тот прикасался. «Разомкнуть затворы!» – велел космодесантник и щелкнул тумблером. Слева направо вдоль огромного века пробежала череда щелчков. От шума ремонтных бригад отделились тяжелые шаги. Свет из коридора на мгновение померк. «Я опоздал. Полагаю, что нет», — произнес синтетический голос. На галерею вступил инфокузнец x 99 Булус, один из многочисленных магасов-последователей Коулы. x 99 был помешан на робототехнике, и его повсюду сопровождал боевой автоматон типа Кастеллана. Именно он и производил весь этот шум. «Ты точно вовремя, дружище!» Отозвался Маван и хлебнул своего все еще дымящегося напитка. «Заслон пока закрыт. Примус как раз его отпирает». «А, люблю, люблю драматические появления», заявил Х-99. «Сигма Фиделис», велел он своей машине. «Займи позицию в задней части комнаты. Дай место нашим товарищам». «Отшеняюсь», ответил автомат. Взвыли сервоприводы. Робот развернулся по частям. Сначала голова, затем плечи, торс и, наконец, ноги. Он выбрал себе нишу между двумя выпирающими балками, отступил туда, затем повторил свой плавный механический разворот, так что его бесстрастная посеребренная смотровая пластина оказалась обращенной наружу. «Он кажется в прекрасном состоянии», одобрительно заметил Мавн. «Великий труд никогда не прекращается». Я все путешествие перебирал его силовой агрегат и основные узлы. И весьма доволен результатом. x 99 обладал легким характером и ярким умом, вполне подстать голосу, что шло несколько вразрез с сильно улучшенным телом инфокузница. Его любовь к робототехнике была настолько велика, что он превратил себя в конструкцию практически полностью и теперь представлял собой целый набор из поршней и проводов. Инфокузнец двигался рывками, весьма далекими от плавной и превосходной работы древней машины, которая следовала за ним по пятам. Примус считал, что x 99 напрасно отказался от вполне работавших частей тела в обмен на плохо функционирующие механизмы. «Благодарю за высокую оценку», — сказал x 99 «Я с уважением отношусь ко всем формам военных машин и не раз был признателен Сигма Фиделису за поддержку на поле боя инфокузнец» ответил Мавен. «Примус, что ты думаешь об улучшениях Сигма Фидериса?» Мавин многозначительно ухмыльнулся товарищу. Примусу в голову пришла мысль, что раздражающие игривые манеры Коула заражают даже людей, которые ему служат, не говоря уж о машинах. Примус бросил взгляд на робота. Тот почти в два раза превосходил его ростом. Для существ помельче и попроще — весьма грозная машина. «Что с ним возиться?» — проворчал Примус. «Он вполне прекрасно функционировал и раньше. Тебе это интересно, посвятить всю жизнь исследованиям? И ради чего, чтобы угаснуть и быть брошенным в великую тьму, активировать подачу энергии на механизмы заслона?» — велел он духу-покровителю. «Подчиняюсь, великий примус, служитель первого проводника». «Молча», — распорядился великан. «Просто делай, что сказано». Внутри стен с пробудились генераторы. Вдоль перил, вверх по опорам, по нижней стороне балконов, наверху зажглись вереницы люминов Достаточно яркие, чтобы освещать дорогу наблюдателям, но не настолько, чтобы портить вид на пустоту. «Наш великий защитник сегодня в прекрасной форме, как я погляжу», — заметил x 99 Он присоединился к мавуну у поручни, шагнув вперед со всей уверенностью плохо управляемой марионетки. «Он же Примус!» ответил мавин со смесью восхищения и наглости цилиндрическая голова x 99 повернулась пробуравив космодесантника взглядом одной из своих красных линз. ты тоже прекрасно функционируешь сказал x 99 один из шедевров первого проводника ничей я не шедевр возразил примус к этому времени на галереях обсерваториума собрались и другие Альфы скитариев, вожаки эскадрильей археоптеров, еще инфракузнецы, белоскогнисенты – в общем, целый сон самых странных существ. С виду они походили на любой другой командный состав сил адептус механикус, но этот состоял из последователей Кула, и в рядах собравшихся хватало всяческих отщепенцев. От психической трескотни стольких разумов примуса заколола иголками. Он позволил себе ненадолго избавиться от физической боли, велев фармакопея доспехов впрыснуть в кровоток анальгетики. Препарат успокоил ноющие кости, но с душевной болью он ничего поделать не мог. Главных воителей, еще находившихся на службе у Коула, насчитывалось всего 20 или около того. Небольшая аудитория для такого грандиозного помещения, и гораздо меньше, чем было раньше. Примус подозревал, что Коул вступает в очередной из своих долгих периодов одиночества. Все признаки были налицо, и не в последнюю очередь это растущая одержимость технологиями ксеносов. Коул всегда избавлялся от ненужных прихлебателей перед тем, как уединиться для исследований. Очередная дрожь сотрясла за арквизитор. Х-99 чуть не полетел вниз головой и ухватился за поручень трехпалыми металлическими руками, которые вот уж точно намного уступали тем, с которыми родился инфокузнец. Не то чтобы примус это как-то волновало, его вообще ничего не волновало. «Эта система – место неспокойное, очень много гравитационных волн, хватает перекрестных течений, непростая задача для Архимагаса – не наделать при всем этом ошибок», заметил x 99. «Я так и понял», — отозвался Маун. «Зрелище должно получиться замечательное». Судно тряхнуло сильнее. «Если нас не разорвет на части в ближайшие пару минут». «Все затворы разомкнуты. Заслоны готовы к открытию», — сообщил дух-покровитель. Главный индикатор разблокировки мигнул, сменив цвет с красного на белый. «Так открывай», — велел Примус. По галерее разнесся гул работы больших механизмов. Обсерваториум находился на более широкой стороне надстройки, и его, соответственно, огромный оккулюс был весьма хрупким. Защищать его приходилось исключительно толстыми створками. Заслон оккулюс одрогнул, и полоска болезненно слепящего света лезвием меча прорезала толпу. Мавен прикрыл глаза ладонью. Раздались несколько охов, менее модифицированных, но эмоционально более полноценных посетителей из трех от искусственных зрительных систем, подстраивающих яркость. Металлический глаз продолжал раскрываться, вскоре явив взором собравшимся пункт назначения и причину непрекращающейся тряски корабля. В обсерваториуме воцарилась тишина. Авернес был системой с четырьмя звездами, В своих странствиях по галактике, задолго до того, как эра раздора положила конец первому межзвездному царству Терры, человечество обнаружило, что подобные системы – обычное явление. Хотя часть их оказывалась достаточно стабильной для существования в них планет, большинство равновесием не отличалось и планет не содержало. Авернес относился к последней категории. В системе главенствовала Авернес Принципл – крупная и активная голубая звезда. Согласно проверенной временем звездной классификации, она относилась к типу бета-5. Пара оранжевых звезд, цепившихся в бинарном танце, вальсировала вокруг, будто дразня свою старшую сестру. И это им удавалось, если судить по бесконечным яростным извержениям последней. Оранжевые звезды назывались просто «Авернес секунда альфа» и «Авернес секунда бета». Последнее Солнце, Аверностерце, представляло собой тусклый агарек, компактную белую звезду, которая металась между тремя другими по извилистой спиральной орбите, словно стараясь не даться никому в руки. «Зрелище в прямом смысле ослепительное», — заметил Маван и хлебнул Рекафа, снова повторив свое маленькое благословение над кружкой. «Ослепительное, но и опасное», — добавил x 99 Эти звезды не располагаются в целиком иерархическом порядке, а подчиняют друг друга мощным силам, вызванным их хаотичным взаимодействием». Инфокузнец скромно склонил голову. «Хотя, как вы понимаете, я не специалист в звездной систематике». «Уверен, что это самые общеизвестные факты», — произнес Мавн. «Вполне в пределах понимания Магоса ваших талантов». Примус только скривил губы на листь барона. Двойная пара занимала в окне больше места, швыряясь друг в друга огненными копьями. Главная звезда находилась так далеко, что выглядела какой-то раскаленной прорехой. Белое солнце располагалось ближе, но из-за своих размеров казалось не крупнее прочих светлячков звездного неба. Однако разглядеть можно было только самые яркие из них, поскольку Авернес принцип затмевала всю Вселенную, превращая пустоту вокруг себя в бездонную и бескрайнюю черноту. Примус повернулся к солнцем спиной. Сцена его нисколько не трогала. Она лишь поднимала стратегические вопросы, на которые необходимо найти ответ, только и всего. Великан сверился с числом присутствующих. Большинство из тех, кто реально мог прийти, явились, за исключением одной персоны. Он решил дождаться ее и стоял в полном молчании, игнорируя все заданные ему вопросы, пока остальные обменивались впечатлениями о системе. Примус подал признаки жизни только тогда, когда она вошла в галерею. Маршал Милиссима Артас Септус Йота де-факто командовала всеми силами механикуса на борту Зарквизитора. За Номинальным главой был Коул, поскольку являлся Архимагасом Доминусом и за свою долгую жизнь накопил многовековой опыт войны. Но обычно его занимали другие дела, когда начинались боевые действия. Примус подозревал, что эти неотложные обязанности хозяина иногда были надуманными, либо усилий он тратил на них куда больше, чем было строго необходимо, потому что сражения, которые прежде Архимагаса развлекали, нынче только навевали скуку. И так во всем. Коул мог тратить все свое время и силы как одержимый, чтобы овладеть какой-то научной дисциплиной. Но затем, приблизившись к совершенству, когда мог изменить что-то важное в мироздании, бросал эту область ради чего-то нового, и процесс начинался сначала. Задача воссоздать космодесантников вышла его самым продолжительным увлечением, но в ту же минуту, как завершилось явление примарисов, Архимагас уже мыслями унесся куда-то в другое место. Так было и с войной. Коулу требовался какой-нибудь генерал, и Артас Септус Йота им стал. Маршал Йота представляла собой высоченного киборга с продвинутым корпус металлика, покрытым адамантином. Живые ее части были урезаны до необходимого минимума, так что внешне она казалась полностью механического происхождения, хотя по какой-то причине, ускользавшей от примуса, Йота оставила себе женские очертания. Металлическая броня маршала была выполнена в улучшенной форме ее первоначального тела с безупречно чистым и идеально симметричным лицом, самим воплощением красоты, на котором застыло выражение надменного удивления. Йота носила его так часто, что примус изначально думал, что оно приделано навсегда, однако неожиданно для себя обнаружил, что металл гибкий и может двигаться наравне с любым человеческим лицом. Для многих в адептус механикус пол не имел значение После столетий усовершенствования часто было невозможно определить, кем они появились на свет, но Йота, похоже, упивалась своей женственностью. Она была серебряным идолом для самой себя. С другой стороны, ее образ безупречной женственности был несколько подпорчен. Каждую великолепно изваянную часть тела отделяли от других проглядывающие изнутри механизмы сгибы суставов с внутренней стороны коленей на плечах локтях и кистях прикрывал гибкий пластык На шее торчали голые позвонки из золотого сплава окруженные заметно выступающими проводами в бронированной изоляции в ее теле соперничали две формы совершенства божественной человеческой и священной машины если примус и знал что-то о машинном культе так это то что все его участники уникально странные Зарквизитор был битком набит уродами. «Это то место, которое Архимагас Доминус выбрал для встречи с представителями трех миров кузнец», — сказала Юта. Она шагнула на балкон, и полы плаща красного цвета Марса обвили ее ноги. Это был единственный предмет одежды, который носила маршал. Без застежек, полураспахнутый из-за пояса с оружием. Под плащом блестел голый металл и больше ничего. «Какое отвратительное место для сражения!» Заметила она. «Мощные гравитационные сулои, чудовищные выбросы частиц. Большая часть территории здесь ослабит пустотные щиты примерно на две пятых из-за потери эффективности. Кроме того, мы вышли из Варпа слишком глубоко в систему. Зарквизитор получил обширные повреждения. Я уважаю Архимагаса ничуть не меньше, чем все здесь присутствующие, но это безрассудство». «Наш долг – защищать его, пока идут переговоры. Умерь поток своих жалоб и отбрось страх», – велел Примус, который придерживался мнения, что критиковать Коула может только он сам и никто другой. «Коул тебя прославил. Ты сомневаешься в его здравомыслии?» Метал на лице йод и пошел рябью. «Никоим образом. У тебя сегодня плохое настроение, мой испаринский друг. Я не хочу спорить и разделяю твое беспокойство за нашего хозяина». — ответила она. — Но нельзя отрицать, что являться сюда — это риск. Архимагас остается приоритетной целью для врага. Пожалуй, сейчас даже больше, чем прежде. За нами охотятся. Находясь здесь, мы будем как на ладони. Последствия не заставят себя ждать. — Значит, будем наготове ответил Примус. Отношения у них с Йотой были натянутыми. По одним меркам старшим командиром считалась она, по другим — он, из-за близости к Коулу. И то, что Архимагас позволял обоим считать себя правыми, делу нисколько не помогало. «Именно это я и хотела сказать», — объяснила Йота. «Служба Коулу ставит передо мной непростые вызовы, и мне это нравится. Каких только чудес мы не наведались». Она указала на мерцающее пятнышко в далекой пустоте, и одновременно с помощью тайных искусств Адептус Механикус вызвала увеличенный гололит того же самого места. «Узрите Понту Савернес». Рукотворный мир, омытый светом четырех солнц, висел в одной из немногих точек Лагранжа между звездами системы. «Планетарная конструкция, как я понимаю», — произнес Маван. «Совсем плоская?» Он глотнул из своей кружки рекафы. Каждый раз при этом барон шептал короткое благословение над напитком, что придавало ему вид человека слегка зацикленного. «Не совсем. По-моему, там есть горный хребет», — ответил Примус. «Прости, я имел в виду плоский в том смысле, что не шар. А обратная сторона есть?» «Это одна моноповерхность, верхняя. На ней обустроены искусственные среды обитания», пояснил Примус. «Различаются по типу от озерного края до невысокого горного хребта в единственном экземпляре. Воздух пригоден для дыхания. Гравитация в точности соответствует тиранским нормам». «Интересное местечко». Мавен снова отхлебнул. «Сооружено в темные века». Вмешался Х-99 Булус. Великолепное произведение астроинженерии. Двигателей нет, но диск остается там, где находится, благодаря тщательно вычисленному расположению. Он парит на гравитационных волнах четверки солнц Эти самые Солнца будто злились на своего искусственного друга. Своих детей у них не осталось, поскольку они их либо сожрали, либо выкинули прочь. Однако, благодаря мудрости человечества, платформа весела в гравипаузе между ними абсолютно неподвижно, в то время как вокруг бушевали титанические энергии. «Какими могущественными были наши предки?» Заметил x 99 Булус. «Каким-то образом посреди всего этого звездного хаоса строитель Понту Вернеса нашел клочок безмятежной пустоты, чтобы поместить туда свое творение». «Какое мастерство! Какие знания!» Рузов пожал плечами и пригубил свой рекав, и пробормотал молитву. Она звучала так. «Милостью амнисии, машинного бога и движущей силы я вбираю в себя это топливо». «Все это просто позерство!» — возразил Примус. «И цель у него одна, чтобы было. Памятник чему то самолюбию». «Коул точно почувствует себя тут как дома», — подумал он про себя. «Примус, неужели ты не видишь в этом мастерства?» — спросил Айота. «Это же прекрасная демонстрация того, чего мы можем достичь, стоит только раскрыть достаточно секретов древности. В этом цель Коула, а наш долг — защищать его, пока он занят». «Только он что-то не старается облегчить работу своим верным слугам», — подумал Примус. Зарквизитор вздрогнул, словно сочувствуя. «Я простой воин, ваше святейшество», — заметил Мавен. «И благодарен им неси за боевую машину у себя под седлом! Чудесный дар, но вот это все!» Он снова отхлебнул. За произнесенной шепотом молитвой хлюпнул Риков. Звук неприятно отдался в измученных нервах Примуса, заставив бросить хмурый взгляд на рыцаря, но тот проигнорировал страдания гигантского космодесантника. Я вижу здесь дерзости красоту, но я с самого рождения знал, что мне недоступно истинное понимание. Это не тот путь, куда машинный бог направил мои стопы. Я воин, и не могу сражаться со звездами. Я лишь пассажир, пока благословенная железная нога великого Юргиума не ступит на твердую землю». Барун снова улыбнулся. У него такая пресная улыбка, подумалось Примусу. «Пустота не самый мой любимый кампус Беликус». «Глядя на это, я хочу попросить только одно. Покажите мне землю, на которой я могу сражаться». Они мчались к рукотворному миру. Бурлящую радугой оболочку его щита теперь можно было разглядеть без увеличения. Она реагировала на сложные потоки частиц, несущихся со звезд, а под калейдоскопом сполохов угадывались дразнящие намеки на зелень, строение и водную гладь. «Не теряй надежды», — сказала Айотель. — С нашим архимагосом у тебя будет масса возможностей повоевать. — Что ж, было бы очень приятно, — отозвался Мавон. Молитва — глоток. — Отсюда мало что видно, а есть возможность включить тактолит. Меня бы устроила какая-нибудь карта. Полезно заранее знать, на какой земле придется сражаться. Примус Искаса взглянул на барона. Дом Таранисов был основан на Марсе. Они жили на Марсе, но вовсе не выглядели уроженцами Марса. Хотя почти все жители Империума были уверены, что Красная планета населена исключительно бионическими жрецами, на самом деле там жили многие миллиарды обычных людей. Большинство не занимали какого-то значимого положения в культе. Рыцари и экипажи Легио Титанов в этом отношении стояли особняком и пользовались большим уважением. И хотя они были настолько тесно связаны со своими машинами, насколько это вообще возможно, но вовсе не стремились сами статьими, в отличие от Магаса. Кто-то однажды сказал Примусу, что рыцарям не обязательно самим превращаться в механизмы. Соединив свою душу с духом машины, они становятся частью своих механических исполинов на мыслительном уровне. На взгляд Примуса звучало сомнительно. Уже давным-давно он пришел к выводу, что люди мало в чем разбираются. «Информацию о Понту Савернессера сдобыть нелегко», — сообщил он. «Даже для владыки Коула», — поинтересовался барон. «Особенно для него». Вмешалась Йотта. Она отвернулась от панорамы. Это сооружение относится к темным векам, как точно заметил инфокузнец X-99. Его обнаружил в 365 году 39-го тысячелетия эксплораторский флот, отправленный с Тигруса, но действовавший под эгидой Марса. Права на эксплуатацию были оспорены обеими присутствующими сторонами и переданы в арбитраж. Дело дошло до Синода Марса. Естественно, он присудил права собственной планете. Вся информация была скрыта под грифом «non omnia viseo». «Красная планета – мать всех нас», – произнес Мэвэн. «Тогда это жадная мать, которая отбирает кусок у своих же детей», – возразила Айотте. «В этой компании говорить подобное можно было безо всякой опаски. Все здесь являлись беглецами того или иного рода, подвергнутыми астракизму за экспериментализм, свободомыслие, эмпирические практики или открытое оспаривание культовых догм. Коул, как обычно, заявляет о себе, как обычно играет в политику, и как обычно делает это, чтобы позветь генерального фабрикатора Оу-Тодию Раскиана. «Все никак удержаться не может», — проворчал Примус. «Как будто нам не хватает своих проблем». «По этому вопросу наше мнения совпадают», — согласилась Йота. «Но карта-то у нас какая-то ведь должна быть?» — спросил Мавен. «А Товгуров никаких данных нет» а в гуры дальнего действия в подобном звездном окружении неэффективны. прозрение какие какие-нибудь от астропатов», — настаивал барон. «Эй, эй, извините, говорю». Примус повернул на голос свою мощную голову. Скромного вида магас на среднем балконе поднял руку, чуть не выронив связку тубусов со свитками, которую держал. Примус не узнал незнакомца. Хотя Ковчег летал с сокращенным экипажем, на борту Зарквизитора по-прежнему оставались десятки тысяч человек, так что в этом не было бы ничего странного. Вот только Примус знал всех, кто связан с военным делом на корабле, а этот парень среди таковых не числился. «Мадам маршал, господин барон, если позволите», — обратился Магус. «Кто говорит?» — спросил Примус. «Кто пригласил тебя на это собрание?» «Я Картачей Четвертой Клады, мой господин. Меня зовут Осван, и, э, в общем, я сам себя пригласил». «У тебя одно предложение, чтобы объяснить мне, с чего ты решил, что твое присутствие уместно», — объявил Примус. «Если объяснение меня не устроит, тебя отсюда выведут». «У меня есть карта!» — голос Картачея сорвался. «С собой, где-то тут, нет, не то». Он чуть не уронил свою связку футляров и карт, бросился вперед, чтобы поймать, и завершил все несколько позорными движениями жонглера, в результате которых ухватил один из свитков наполовину половину его скомков. «Ага, вот оно, эм, да». Он протянул находку, ни к кому конкретно не обращаясь, и заморгал слегка растерянно. «Спускайся сюда», — распорядился Примус. «Немедленно». Мужчина поспешил повиноваться, чуть не уронив свои карты в третий раз, когда врезался в массивного телохранителя доминуса минуса когорты из культа Мирмидонцев. Поспешные извинения Картачея проложили ему дорогу на нижнюю полугу. Смесь людей и машина расступились, давая пройти. Он подошел, протягивая Примусу развернутую карту как подношение. Примус взял ее, распрямил и нахмурился. «Есть толк?» — спросил Маван. Йота раскрыла ладонь. Примус передал ей карту. Руки маршала раздвинулись неестественно широко, растягивая свиток на всю длину. Сканирующий лазер из левого глаза прошелся по нему туда-сюда. Ее-то вернула карту Примусу. Затем ее правый глаз замерцал и спроецировал в воздухе гололитическую репродукцию. Карта была нарисована от руки, на пергаменте, но выполнена хорошо. На ней был изображен какой-то плоский ландшафт. Геометрически правильные края намекали на мозаику из шестиугольников, лежащих в основе конструкции. Аккуратным почерком были указаны размеры — ровно 3200 км в поперечнике во всех направлениях, при ширине каждого шестиугольника в 80 км. Как и сказал Примус, там имелась гряда небольших гор, окруженных холмами с лесистыми долинами между ними, а также местность с озерами, одно из которых было очень крупным, и еще лес, но большинство биомов, по-видимому, представляли собой торфяник или влажные прелии. Границы участков ландшафта шли ровно, хотя и несколько размылись из-за естественного разрастания флоры. Йота увеличила изображение, и все увидели на карте на каждом стыке шестиугольных плит какие-то сооружения. Одно из таких было нарисовано сбоку в поперечном сечении, что-то вроде зиккурата. — Вот это крайне полезно! — заметил Маван и прикончил свой рекав. — Откуда она у тебя? «Ну, э, я, э, к — Ну, я коллекционирую карты, — заикаясь, ответил Лун. Освен оказался нервным маленьким человечком, почти не аугментированным, хотя у него из макушки торчало огромное ядро интеллекта в виде кривобокого плавника, по краям которого шла насечка из охлаждающих пластинок. Один глаз заменял квадратный бионический протез с желтой линзой. На плече Освена сидел псевдопаучок и повторял его речь на бинарике. «Знание, сила, понимание — вот истинный путь. Вам это известно и без меня». У каждого из нас свой путь к просветлению. Для меня это карты. Он кивнул, словно высказал крайне уместную мысль. «Это не ответ на мой вопрос», — пророкотал Примус. «Эм, я купил ее у торговца данными несколько лет назад, а он получил от кого-то, кто взял ее у изначальной экспедиции. Хорошая оказалась находка, очень редкая. Ну и вот, она у меня была, и я подумал, что она может вам понадобиться, так что я ее принес». «Понятно», — отозвался космодесантник. Все это выглядело крайне подозрительно. «Вот это узловые генераторы поля», — пояснила Йота, указывая на пирамиды. «Отвечают за энергетические щиты и удержание атмосферы. Возможно, за пустотные щиты тоже». «Как все прекрасно изложено», — восхитился Х-99. «Вас можно поздравить, Магас». «Не я ее нарисовал, и я еще не Магас», — скромно ответил усвен «Могу понять, почему», – сурово заметил Альфа-Примус. «Так что, нам сопровождать нашего славного повелителя на земле, чтобы первый проводник Амнисии мог устроить демонстрацию силы?» – поинтересовалась Йотта. «Кажется, Примус, воля нашего хозяина тебе ведома лучше любого из нас, хоть я и командую его войсками». «Он желает встретиться с магасами с минимальной демонстрацией силы». «Наша задача – оставаться на борту за арквизиторов боевой готовности, чтобы высадиться, если потребуется. Экипажи всех ударных судов должны ждать в машинах, готовыми к запуску. Барон Маван, ваши рыцари должны немедленно начать погрузку в свою десантную цитадель. Если понадобится, на вас возлагается захват плацдарма и организация вероятной точки эвакуации. Маршал, подготовьте свои клады с скитариев к высадке с десантных челноков». «Будет сделано». «Х-99», — продолжал Примус, — «подготовь свою кибернетическую когорту. Ты будешь сопровождать Архимагаса». «Картачея тоже отправь», — подсказал Айота. Примус развернулся и уставился на маршала. «Да ладно, ты же не думаешь, что он разболтает что-нибудь секретное?» — добавила она. «Отправь, может пригодиться». «Для меня честь служить вам», — пискнул Освен. «Да ради бога!» — не стал возражать Примус. «Ладно». «Предположительно, с кем нам предстоит сражаться? Чисто из интереса?» — спросил Мавн. «С великим врагом или со слугами нашего собственного бога?» Примус взглянул на барона сверху вниз. Тот казался таким маленьким. «И с тем, и с другими. Все равно с кем. Главное, чтобы Архимагас Доминус Коул был в безопасности. Будьте наготове!»